Ивановск Честь штурмовать Кузьмину Гать предоставил Тангуту. Свой тумен на ее наставил в резерве на случай контрнаступления Урсутов из Арудзамасской земли. По совету Субадея Гуюк направил тумен Кадана назад по пробитому пути к Усмани сражить на границах сенсы земли Урсутов. Кюлькана направил к уездному городку Шехмань, расположенному вблизи границы с Рязанской землей, поставив задачу взять городок, а затем охранять границу от возможного нападения урсутов. Сам Гуюк со своим туменом направился к Ивановску, чтобы принять участие в штурме Стольного Града. Монке, надеясь уже найти в Ивановской земле припрятанные урсутами запасы, продовольствия и фуража, направил тумены Бячека и Бурундая на прочесывание западной и южной частей Ивановской земли. Бугену и Хулагу поручил взять городки Коршава и Эртиль. Сам же пошел к Ивановску, рассчитывая принять участие в разграблении стольного города. Тумены Орду и Берке из корпуса Бату осаждали города Турки и Мучкап. Тумен Шибана приступил к прочесыванию восточной части земли а сам Бату двинулся к Ивановску. Ко всем темникам, направленным штурмовать уездные городки, Бату направил гонцов с приказом со штурмом не спешить, приступ готовить тщательно, избегать напрасных потерь. При прорыве засеченных линий армия Бату и так уже понесла немалые потери, значительно большие, чем рассчитывали юртчи в ставке великого хана Угадея. К 20 января вокруг Ивановска собрались отборные монгольские тумены Бату, Мунке и Гуюка. Все эти тумены до сих пор потери не понесли. Подошедший к городу, раньше всех Мунке уже успел окружить город сплошным тыном. Мастера осадного корпуса собирали осадные машины. Как и большинство Русских городов Иванов был построен на высоком мысу при падении речки Мокрой Панды в Ворону. С напольной стороны город был защищен глубоким рвом, соединяющим обе реки. Именно до времени город насчитывал около пяти тысяч жителей. Еще полторы тысячи жили и в посаде вне городских стен. Стена из бревенчатых, засыпанных грунтом рубов, высотой четыре сажений, двенадцатью башнями, и двумя воротами стояла на валу высотой в две 3 сажений, имела в длину версту с небольшим. По повелению Синклита стена и башни были обложены изъясняком. Боевой ход крыт черепицей. Также были крыты черепицей и обложены снаружи камнем все дома в городе. Оба моста разобрали, а воротные проезды башен засыпали грунтом доверху на всю их длину. Башни по тому же указу были выдвинуты вперед от стен на три сажений для возможности обстрела подножия стен. На боевых площадках всех башен установили баллисты. За стеной на площадях города стояли пять мощных требушетов. Все камнеметы были смонтированы на поворотных кругах, позволявших расчетам быстро менять направление выстрела. Между башнями по боевому ходу стен размещались передвижные огнеметы. Гарнизон имел пять запасных огнеметов и 7 комплектов деталей для ремонта камнеметов. Расчеты боевых машин составляли хорошо обученные городовые стрельцы. Огневыми припасами город был снабжен, опять же по решению Синклита, по тройной норме против других стольных городов. И гарнизон Ивановска был весьма сильным. 1800 воинов, 900 стрельцов. 3200 ополченцев. Воины и стрельцы были в основном русскими, а ополченцы — макшанами, хотя были среди них и русаки, и переселенцы из Прибалтики. Мирное население из города, как и со всей земли, было выведено полностью. Командули в городе на месте Ульян и воевода Евпатий. Евпатий руководил непосредственно боевыми действиями, а Ульян занимался их обеспечением. Наместники воевода имели царский указ держаться в городе до последнего бойца. Указ был доведен до каждого воина. Все священнослужители трех городских церквей во главе с архиепископом Лаврентием наотрез отказались эвакуироваться и остались в городе, дабы укреплять боевой дух защитников Словом Божьим. Тульяна и Епатий верили в своего царя и надеялись продержаться до разгрома захватчиков и их выдворения с русской земли. Эту же уверенность они старались вселить в воинов гарнизона. При подготовке к обороне посад сожгли, лишнее продовольствие и фураж вывезли. Весь лед с рек вокруг города был выпилен, а полученными ледяными плитами обложены валы. Стены тоже долго поливали водой, до образования ледяной коры в 5 толщиной. Крыши и так уже были засыпаны толстым слоем снега. В городе разобрали все лишние постройки, бревна сложили и под стенами для их ремонта на случай пролома. А всему городу снег собрали в кучи для тушения им пожаров. Для этой же цели завезли с реки в большом количестве ледяные блоки. Еще летом в город для тушения пожаров завезли большое количество песка, разложив его кучами по всему городу. Продовольствие в городе накопили в расчете на три месяца осады на весь гарнизон. Все боевые припасы были упрятаны в каменные подземелья, а продовольствие — в погреба. Перед пандой по ее правому берегу была устроена засека шириной в две сотни шагов, которую монголы уже прорвали и частично разобрали. Эта засека входила в третью, главную засечную линию. Однако участок засеки напротив городской стены полностью сохранился. С напольной стороны, на месте сгоревшего посада, тоже успели до подхода монголов построить засеку шириной в полторы сотни шагов. К 23 числу осадные машины были собраны по десятку балист и требушетов в каждом тумене. Для защиты машин от обстрела со стороны города на дальность их выстрела, До городских стен для каждого камнемета были построены бревенчатые загородки. К шторму все было подготовлено. Чингизидов огорчало только отсутствие привычного хашара. Во всей Урсутской земле пока удалось наловить лишь три сотни пленников обоего пола. Это были презренные предатели, обиженные от чего-то на Урсутов и не захотевшие уходить по приказу Урсутского царя. Они сами явились к монголам и предложили свои услуги. Теперь они под конвоем копали мерзлую землю. Но их было мало, поэтому приходилось использовать на осадных работах помимо рабочих осадного корпуса и воинов. Впрочем, хан Бату надеялся, что после захвата уездных урсутских городов количество пленных возрастет. Три тумена Чингзидов, расположились с двух сторон от города. Тумены, Бату и Гуюка с напольной стороны. Тумен, Мунке, за Пандой. За Вороной вплотную к городу подходил густой лес, укрепленный засекой. К тому же Ворона имела ширину в 15 сажений, поэтому штурмовать с этой стороны город не было смысла. На разбору засеки с напольной стороны Найоны для начала послали Хашар, в надежде, что у Русуты не станут стрелять по своим. Но коварные урусуты дождались, пока рабы войдут в засеку, а потом за несколько минут перестреляли их всех. Лишенные какой-либо защиты, перемещики были легкими целями. Расходовать воинов на разбор засеки чингизиты не захотели. Даже Алланов и Башкир потери и без того были большими. Пришлось расходовать огнеприпасы, Камнеметы с расстояния в три сотни шагов до стен, оставаясь в недосягаемости для урсутов, начали метать зажигательные снаряды в засеку. Для экономии снарядов выжгли всего три штурмовых полосы, шириной в полсотни шагов в каждое, по одной для всех трех туменов. В ночной теме камнеметы втащили предназначенные для них загородки. С утра начали обстрел города. По сигналу трубачей оставляя на фоне серого облачного неба черные дымные следы, огненные шары полетели в город, ударились о ледяные стены крепости и скатились вниз к подножью валов, где и горели. С черным дымом горящих снарядов смешались белые клубы от испаряющегося в огне снега и льда. Урсуты ответили немедленно. Их камнеметы быстро пристрелялись, Запылали бревенчатые загородки, при перелетах глиняные горшки разбивались, разбрызгивая во все стороны горючую жидкость. Отдельные горящие черепки долетали и до камнеметов. Сами камнеметы не загорались, но вот теплая зимняя одежда висов горела охотно. У нескольких машин вспыхнули приготовленные к запуску снаряды, выжигая все вокруг. До вершении всего... Урусуты выпустили по каждому монгольскому камнемету разрывные бомбы, при этом целились с перелетом в то же место, куда прежде попадали зажигательные снаряды. Камни, с яйцо размером, разлетаясь во все стороны, убили и ранили многих артиллеристов, а горячая смесь поднятая воздух, взрывами, накрыла камнеметы и их расчеты. Горящие заживо артиллеристы Бросались в снег, пытаясь сбить пламя, но огненная смесь продолжала гореть и в снегу. Срывая с себя шубы, полушубки, штаны, шапки и сапоги, артиллеристы бросились в тыл, стремясь выйти из-под убийственного урсудского огня. Спасти камнеметы не удалось. Сгорели почти все, уцелело только четыре. От урсудской огненной смеси Даже сырая древесина, из которой были сделаны рамы камнеметов, сгорала дотла. Бату дал команду прекратить обстрел и начать штурм. Еще под прикрытием обстрела передовые тысячи туменов выдвинулись к рекам. Нукеры тащили на плечах мостки и штурмовые лестницы. Форсировав по мосткам, подмассированным обстрелом лучников, проруби во льду, Нукеры бросили лестницы на скаты валов и приставили их к стенам. Воины дружно порезали по лестницам. Со стен по ним ударили уже знакомые монголам огнеметы. Заживо сгорели несколько сотен воинов. Поту приказал сигнальщикам протрубить отбой. Стало ясно, что не проломив стены и не уничтожив крепостные орудия у русутов, город взять будет слишком трудно, и потери будут. Очень большими. Бату решил считать неудавшийся штурм разведывательным боем. Чингизиды собрались на совет. Оказалось, что на каждой из двенадцати башен города установлена баллиста. То есть на обстрел от десяти, имевшихся в каждом тумене камнеметов, у Русута отличались своих четырех. Установленные на облицованных камнем башнях урсутские камнеметы были защищены от обстрела противника лучше, чем нонгольские. Кроме того, урусутская жидкая огненная смесь оказалась лучше Цинской. После попадания снаряда в цель она разбрызгивалась во все стороны на десяток шагов, в отличие от цинской имевшей вид мякоти. А разрывных бомб на цинской смеси в арсеналах вообще не было. К следующему штурму решили готовиться основательник. Изготовить по два десятка камнеметов на тумен. Железные детали сгоревших камнеметов можно было использовать снова. Каждый камнемет решили огородить частоколом и бревенчатыми щитами со всех сторон, чтобы при близких разрывах у урсутских снарядов их осколки не поражали расчеты машин. Кроме того, решили одновременно с обстрелом из камнеметов обстрелять город, циньскими огненными трубами, с тем, чтобы зажечь дома в городе. От До домов огонь перекинется на стены, что затруднит работу у русутских артиллеристов. Гуюк выразил недоумение, почему у и не используют огнебои, которые они вовсю применяли в Булгарии. Нет ли в этом какой хитрости? Бату ответил, что по донесениям от Байдара, который согласно плану атаковал Булгар, И взял еще три засечных линии. В Болгарии у Русуты огнебои по-прежнему используют. Следовательно, огнебоев у них мало, и все они в Болгарии. Благодаря внезапности зимнего нападения на урусутов они не успели перебросить огнебои из Болгарии на Русь. На подготовку нового штурма Бату выделил пять дней. До этого времени к Ивановску подошли тумены Орду и Берке, взявшие городки Мучкап и Турку. Тумены потеряли 7000 тысяч воинов против двух тысяч потерь урсутов. К сожалению, никаких припасов им взять не удалось. Злобные урсуты не сдавались, бились насмерть, а их последние оставшиеся в живые бойцы с помощью огненной смеси сжигали в городках все дотла. Не удалось взять и огненной смеси. С Саблэберке и Орду привезли еще по десятку передвижных баллистов. Теперь атакующие вводили в бой уже 80 камнеметов против 10 урсуцких, и это не считая зажигательных труб. Бату решил использовать при штурме четверть запаса труб пяти туменов, всего 120 труб. Зимний день короток. Едва рассвело камнеметы и монголов, поочередно начали пристрелку по башням, курсуты по загородкам с камнеметами. Противники стремились поразить машины друг у друга каменными или зажигательными снарядами. Попасть по боевой площадке башни или забросить снаряд внутрь загородки было непросто, но монголам было труднее. Боевые площадки башен были приподняты сожжению на четыре относительно поля. Заворолы башен были значительно ниже ограждения стоящих в поле камнеметов, поэтому размер боевой площадки башни был меньше размера загородки стоящего в поле камнемета. Да и обзор с башен был лучше, что облегчало корректировку прицела. Помимо баллист, установленных на башнях из города начали стрелять пять мощных требушетов. Ожесточенная перестрелка продолжалась три часа. Наконец, все баллисты на башнях были разбиты или сожжены. У монголов уцелело три десятка машин. Однако из города продолжали стрелять четыре требушета. Они стояли за городской стеной, поэтому поразить их было трудно. По команде Бату в город полетели, выпуская дымные хвосты, цинские огненные трубы. В городе поднялись многочисленные дымы пожаров. Три десятка уцелевших камнеметов принялись крушить стены. Машины каждого тумена били в одну точку стены. Еще через час проломы стен были сделаны. Заборы со стен рядом с проломами тоже были сбиты. За это время требушеты урсутов сожгли еще семь камнеметов. Дымы пожаров в городе побелели и ослабли. Урсутам удалось отстоять город от огня. В станах монголов забили трубы и забили барабаны. Густые толпы нукеров с настилами и лестницами на плечах ринулись на приступ. Каменеметы монголов прекратили стрельбу, чтобы не попасть по своим. Вперед, как обычно, пустили новых подданных империи — таланов, половцев, буртасов и башкир. Русудские требушеты стали бить зажигательными снарядами по атакующим колоннам. Конечно, сдержать атаку они не смогли, по причине малой скорострельности. Один выстрел в пять минут. Зато со стен по атакующим ударили лучники. Их было много, сотен пять. Ответные стрелы в ряда, стоящим открыто Русута, почти не наносили. Все урусутские воины были в тяжелых доспехах и шлемах с железными личинами, Набросав настилы на тонкий лед прорубей, Изобилующие пробоинами от недолетов, нукеры приставили лестницы и полезли на стены. Со стен на них полились струи огня. Вниз полетели малые ручные горшки с зажигательной смесью. Под стеной и валом во множестве заметались орущие фигурки, охваченные огнем. Нукеры срывали с себя доспехи, одежду и прыгали в воду. Количество воинов под стенами Все увеличивалось. Особенно густые толпы рванулись к проломы. Однако в проломах выстроилась тяжело вооруженная урсутская пехота с большими щитами, выстроив стену щитов. Закипела рубка. Монголы скучились вокруг проломов. В это время со стен с обоих сторон от проломов толпу монголов в упор ударили огненные струи, испускаемые урусудскими огнеметами. Густо полетели малые горшки с огнесмесью. В довершении всего у Русуты скатили со стен в толпу несколько тяжелых ручных бомб. Мощнейшие взрывы разметали всю толпу, сбросив монголов из пролома и свала в проруби. К тому же они во все стороны разнесли горящую на снегу огнесмесь. Трубы проревели отступление. В, в спину бегущим ухером со стен продолжали стрелять. Лучники по стенам, целясь рядом с проломами, снова забили монгольские камнеметы, стремясь расширить проломы. За проломы они забрасывали зажигательные снаряды. У вот это шли за стены. Однако требушеты из города снова начали бить по камнеметам. До вечера они выбили еще пять камнеметов. Уже в сумерках короткого зимнего дня монголы снова пошли на штурм. Вместо выбитых тысяч в бой пошли новые, уже из старых подданных, киргизов, айратов, туркменов и хорезмийцев, И снова откатились, не выдержав огненного ада, устроенного под стенами города Урсутами. Чингизиды совещались до полуночи, штурмы решили отложить. За день тумены потеряли шесть тысяч воинов, сгорело более полусотни камнеметов. И их требовалось делать заново. В городе сразу после штурма приступили к восстановительным работам. Бревнами заделывали проломы и засыпали их песком. Восстанавливали разбитые заворолы. Мастера ремонтировали и делали заново баллисты. Во всех трех храмах священники отпевали погибших воинов и молились о даровании победы русскому воинству. После отпевания убитых похоронили, в гарнизоне города погибли 220 воинов и 430 ополченцев. Тысячи ополченцев под командованием наместника Ульяна весь день подносили на стены огнеприпасы, тушили огне смесь на башнях, на стенах и в городе. Они же сражались на стенах, и стреляли по врагам через больницы до Борола. Войны несокрушимой стеной стояли в проломах на направлении главных ударов монголов. Самые большие потери понесли стрельцы, до последнего стоявшие под обстрелом многократно превосходящего противника у своих баллистых огнеметов. Их погибло 340 человек из девяти сотен. Тяжелые ранения получили 460 воинов. Раненых стасили в церкви. Тем не менее, боевой дух гарнизон полностью сохранил, зрелище сгорающих заживо и бегущих от стен монголов здорово всех воодушевило. Воевода Епатий заново комплектовал расчеты боевых машин. Вместо выбывших стрельцов ставил ополченцев потолковий, выбирая ремесленников. За ближайшие дни их необходимо было потренировать. Толковники руководили заделкой проломов. Вместо выбывших командиров Евпатий назначил новых. Гарнизон готовился к отражению следующего штурма. К новому штурму монголы готовились еще пять дней. За это время к Ивановску подошли тумены Бугену и Хулагу, взявшие городки Коршавы и ртиль. При штурмах тумены потеряли пять тысяч воинов. Никаких припасов снова взять не удалось. Подошли тумены Шибана, Бячека и Бурундая, закончившие прочесывание всей Ивановской земли. Результаты прочесывания не порадовали Чингизидов. Коварные урусуты сожгли все, что не смогли увезти с собой. Не оставили ни фуража, ни продовольствия. То немногое, что удалось найти, тумены уже использовали. Между тем... Глубина снежного покрова уже превысила локоть, и снег продолжал время от времени выпадать. Неприхотливым монгольским лошадкам доставать траву из-под такого глубокого снега было уже затруднительно. Все же в родных монгольских степях таким глубоким снег накапливался лишь в лощинах, а с падбичных лугов сильные степные ветры большую часть снега сдували, да и не выпадало его в Монголии так много. Общие потери всех туменов при штурме Засек и городов Ивановской земли уже превысили 43 тысячи нукеров. На такие потери ни юрчи Великого хана, ни сами чингизиты не рассчитывали. От намеченных ранее планов армия Бату отстала по срокам уже на месяц. Оставаться и дальше в Ивановской земле из-за бескормицы стало невозможно. Разведчики доложили что Русуты собирают войска у городов Мценска, Рязани, Арзамаса и Владимира. Это открывало возможность разбить войска у Русутов по частям. На Общем военном совете с участием темников и Найона ЦУВД Чингизиды решили идти на Рязань, старый, большой и богатый урусутский город, рассчитывая взять продовольствие и фураж в Рязанской земле. Для блокады Ивановска Решили оставить Тумен Бячека. Напоследок решили обстрелять Ивановск зажигательными снарядами из камнеметов, подтянув их поближе к стенам. Циньские огненные трубы себя особо не показали. В стольный город Улуса Джучи-Рдабазар хан Бату направил гонцов с требованием прислать еще воинов, огнеприпасы, мастеров осадного корпуса, продовольствие и фураж. В Монголию великому хану Угадею Бату направил донесение взять Ивановской земли и просьбу о подкреплениях и поставке огнеприпасов.